Глава 13 Вот и прошли две недели. Ровно 14 дней с моего психа. Я бы это так не назвала, но слышала, как Синтия обозначила мою двухдневную пропажу именно таким эпитетом. Это не был срыв или полноценная истерика, мне просто нужно было время наедине со своими демонами. Мы побеседовали, поплакали вместе и на время разошлись по своим углам ринга. Когда-то мы снова сойдемся в центре, а пока я свободна. Эти дни всех сторонюсь именно я. Дело не в том, что я обижена или огорчена, просто мой ложевый праздник показал, что самые близкие люди приносят самую горькую боль и жесточайшее разочарование. Мы договорились с лекцией о том, что попытаемся поговорить после моего настоящего дня рождения, и я жду эту беседу с ужасом. Уже завтра состоится очередное недопонимание. Зная это, стараюсь отвлечься на любые мысли. Иду вдоль улицы следом за Зейном. По другую сторону дороги шагают Хьюго и Кортни. Остальные сегодня дома. Кит и Синтия присматривают за Лексой, фиби и Софи. Парадокс в том, что Лекса сильнее Синтии и Кита вместе взятых, но об этом мы не распространяемся. Девочки догадываются, ведь они видели Лексу в действии. Но другим мы не говорим, это что-то вроде нашего маленького секрета. Прямо на перекрестке стоит машина. Кажется, что шины не порезаны. Подходим ближе и убеждаемся в этом. Цела. Более того, Хьюго с легкостью открывает водительскую дверь, находит в машине ключи, даже топливо есть, но она не заводится. Пыхтит и тут же глохнет. Хьюго еще пытается, на надежда тухнет с каждым поворотом ключа в замке зажигания. Кортни говорит о том, что нужно зарядить аккумулятор, и тогда машина будет на ходу. Тихо. Говорит Зейн, и быстро вытаскивает Хьюга за шиворот из машины. Сначала я не понимаю, в чем дело, но Зейн показывает на волка, который, вздыбив шерсть, уносится вдаль по улице. Через пару мгновений оттуда разносится грохот, словно огромный медведь раскидывает машины в стороны. Скрежет металла и рык. Вот мы их и встретили. Зараженные. «В укрытие!» В этот раз я не спорю с приказами Зейны и бегу к ближайшим открытым дверям. Я и Хьюга забегаем в одну, Зейн и Кортни в другую, на противоположной стороне улицы. Выглядываю с дверного проема и, с сожалением смотрю на машину. Сейчас они снесут ее, и тогда мы снова окажемся там же, где и были. Звук приближается, и из дымки тумана появляются монстры. Больше я никак не могу их назвать. Большие и мохнатые хищники. Их семеро. Слишком много. Успеваю заметить глаза. Пустые темные глазницы, словно через них на нас смотрят из самой бездны кромешного ада. По позвоночнику пробегает холодок ужаса. Вокруг огромных тел парит, словно от загнанных лошадей. Даже с такого расстояния я чувствую их запах. Моя рация оживает, и я слышу голос Зейна. «Приготовиться!» Вскидываю автомат и направляю его на толпу. Хьюга делает то же самое. Огонь! Очереди выстрелов оглушают, но я не прекращаю полить пока не кончаются патроны. Перезаряжать уже не успеваю. На нас несутся трое раненых монстров. Достаю пистолет, стреляю. Пуля летит мимо, точнее, зараженная, уклоняется от нее. Сука! Встаю в полный рост и кричу Хьюга. Бежим! Забегаем вглубь дома, перепрыгиваем завалы. Слышу, как за спиной зараженные ударяются о косяки и просачиваются внутрь. Они как лавина, которая вот-вот поглотит нас. Сердце колотится с утроенной силой, ноги работают быстрее обычного. Узкий коридор душит. Хорошо, что он быстро заканчивается. Забегаем в комнату. Тут нет дверей. Хьюго поднимает стул и бросает в окно. Стекло разбивается в дребезги, и мы практически одновременно перепрыгиваем его. Лицо обжигает огнем. Острый осколок, оставшийся в раме, вспарывает щеку, но я даже вскрикнуть не могу. Страх настолько велик, что буквально через мгновение я забываю о порезе. Приземляюсь на колено, помогаю Хьюго подняться, и мы пулей бежим дальше, огибаем машины, зараженные перепрыгивать прямо через них. Расстояние сокращается. Сколько их? По рычанию точно не один. Сердце колотится уже в районе горла. Внутренность искручивает в узел. Бежим по улице. В одноэтажных домах от преследователей не спрятаться, так мы скорее загоним себя в ловушку и нас съедят. У меня ведь сегодня день рождения, и десертом суждено стать мне. Это несправедливо. Меня ловят сзади, резко дергают за куртку, и ноги отрываются от земли. Вскрикиваю и хватаюсь руками за пустоту. Тело парит в воздухе. Заражённый перекидывает меня через себя, и я лечу назад. Вдох, и на выдохе из меня выбивает весь воздух. Падаю прямо в лужу, не знаю, где и когда потеряла пистолет. В ушах стоит гул, пытаюсь проморгаться, но перед глазами всё плывёт. Меня снова хватают. Слышу выстрелы и опять падаю в лужу. Зрение проясняется, и я наблюдаю, как Юга стреляет в заражённого, который схватил меня несколько секунд назад. Не успевает перевести дуло на другого, и тот сносит Хьюго и впечатывает парня в стену. Хватает рыжего за шею и поднимает по кирпичной стене, ноги Хьюго болтаются в воздухе. Встаю на четвереньке, выпрямляюсь и бегу мимо одного из зараженных, того, кто швырял меня как тряпку. На ходу выхватываю нож, достаю лезвие из укрытия. За спиной снова слышу рычание. голодное и утробно. Подбегаю к схватившему Хьюго-монстру, подпрыгиваю и втыкаю нож, принадлежащий раньше Рене, прямо по рукоять между шеей и плечом зараженного. Слышу хруст плоти, словно разрезаю не тело, а пережаренный бисквит. Меня бы вырвало от звука, но нечем. Хруст настолько мерзкий, что по телу пробегает волна дрожи. Зараженный отпускает хьюга и тот мешком валится на подтаявший снег. Монстр скидывает меня и отпинывает ногой в живот. Прокатываюсь по лужам и скручиваюсь в эмбрион. Пару мгновений не могу вдохнуть. Внутренности болят. Хьюго дотягивается до автомата. Не знаю, когда он успел его перезарядить, но ему удается застрелить зараженного, которого я ранила. Минус один. Остался последний. Рык со стороны заставляет меня начать подниматься, но я тут же падаю обратно. Мне больно. Все болит. Каждый сантиметр избитого тела. По лицу продолжает бежать кровь, а в голове кто-то бьет в бубен, словно хочет вызвать дождь. Оборачиваюсь вижу, как зараженный приближается ко мне. За спиной раздаются осечки автомата юга Со стороны дома, из окна которого мы недавно вышли, несется волк. Он прыгает на спину зараженному, и в этот момент разносится очередь выстрелов. Волк взвизгивает и падает, так и не долетев до чудовища. «Нет!» Заражённые валятся следом, но мне уже плевать на него. Я слышу, как скулит друг, ползу к нему, превозмогая боль. Но первым до волка добегает Зейн. Он садится рядом с ним и в ужасе смотрит на скулящего. Я не думал, что он прыгнет. Зейн оказывается рядом со мной и помогает встать. Несколько шагов, и я падаю у лап волка. Из его задней лапы течёт кровь. Тянусь к другу, но он скалится. Я не сделаю тебе больно. Покажи мне. Говорю я, глотая слезы. Прикасаясь к лапе, и волк прикусывает мне руку. Не до крови, но так, чтобы я опасалась. Он предупреждает меня об опасности. «Все хорошо», — успокаиваю его я. Пуля вышла с другой стороны. Наверное, нужно перевязать и остановить кровь. Не знаю, что делают в таких ситуациях, но это единственное, что приходит мне в голову. Хьюга, наконец, добирается до нас скидывает с себя рюкзак и достает оттуда бинт, подает мне, я вижу, что у парня разбита губа, а вот Зейн выглядит так, словно недавно совершил пробежку, не более. Как можно аккуратнее перевязываю волку лапу, он периодически скалится, дышит тяжело. Он снова бросился спасать меня и чуть не погиб. Не передать словами, как я испугалась. «Алекс, я...» — начинает Зейн. Перебиваю его. «Все в порядке. Я понимаю, что ты не виноват. Завязав узел, морщась, поднимаюсь и встречаюсь взглядом с Зейном. Он легко прикасается к порезанной щеке. «Как ты?» — спрашивает он, и я вижу океан беспокойства в его глазах. «Это царапина. Где Кортни?» Он отрицательно качает головой, и я тут же чувствую укол в глубине души. «Нам не могло вести вечно. Кортни...» Зараженный бросил ее в стену. Кортни пробила голову. Очень сильно пробила. Нужно ее похоронить. Говорю я, не знаю, что еще тут можно сделать. Тем временем волк поднимается и, прыгая на трех лапах, направляется прочь. Идем следом за ним. Закусываю губу я не знаю, как сейчас скажу девушкам, что корт Кортни больше не вернется. Софи будет разбита. А машина? Спрашиваю я у Зейна. Уничтожена. Доходим до домов. Волк решает остаться на улице. Прыгает по направлению к заднему двору. Провожаю его взглядом. Нужно вынести ему воды и спросить у Софи, чем я еще могу помочь другу. Парни направляются к себе, а я пару мгновений стою перед дверью и не могу открыть ее. Сейчас я стану вестником, которого никто не желает видеть на пороге своего дома. Толкаю дверь и вхожу внутрь. Лекс? Софи? Фиби, у меня нет сил идти дальше. Сажусь прямо у двери и подтягиваю к себе колени. Сегодня плохой день. Отвратительный и ужасный. Чёрный. Девушки словно провалились сквозь землю. Собираюсь позвать их снова, но так и остаюсь с открытым ртом. Слышу шаги в доме. Они приближаются. Скрипит половица. Я напрягаюсь. Поступь. Это мужчина. Поднимаюсь на ноги и тянусь к ручке на входной двери, мои пальцы смыкаются на свободе в тот момент, когда в просвете появляется высокая фигура в черном. О, боже! Нет! Слышу свое тяжелое дыхание. Ладони моментально потеют, а душа, поджав хвост, несется к пяткам. Мой взгляд пересекается с голубыми, холодными, как сердце Антарктиды, глазами сердце следует за душой и ухаает в пятки, когда Закари говорит: « Добрый день милая! Входная дверь открывается. Я вздрагиваю, но не отвожу взгляда от Зака. В дом влетает зейн, не успевая ничего понять, как в руке Закари появляется пистолет, он направляет черное дуло четко мне между глаз, склоняет голову набок и говорит брату: Закрой дверь с той стороны. У нас с твоей подружкой незавершенное дело. Зейн берет меня за руку и сжимает пальцы, отвечая ему тем же, словно он может спасти меня от чудовища. Не сможет, и все в этой комнате знают об этом. Закари медленно опускает взгляд на наши руки и прикрывает веки, а, открыв их, глубоко вздыхает. «Зак, прекрати ты, жене!» «Что я не?» Спокойным голосом спрашивает Закари у младшего брата. «Не выстрелю ей в голову? Хочешь проверить?» Со стороны улицы слышу голос Ренли. Он окликает Зака по имени. В его голосе легко распознаются тревожные нотки. «Все в порядке, Ренли. Забери отсюда заступника и уведи его подальше от меня». Зейн не двигается с места. Краем глаза вижу, как его пальцы то собираются в кулак, то снова расслабляются. «Зейн!» Зову его я, и он поворачивается. «Иди, я справлюсь». «Не справлюсь». «Да я готова потерять сознание от страха!» Пару мгновений он еще сомневается, но стоит мне прошептать «пожалуйста», как он сдается. Оставшись наедине с Закаре, снова встречаюсь с ним взглядом. Пару ударов в сердце я вовсе не понимаю, что мне делать. Попытаться сбежать? Рыдать или притвориться мертвой? Вот он, мой персональный призрак его платьи. Он все же поймал меня».